Глава 36. а Поединок. Место поединка было, как мы уже сказали, о с е н е н о несколькими деревьями. Днем сюда приходили играть дети, ночью здесь спали пьяницы и воры. Рогатки, поставленные продавцами лошадей, отделяли от этого места толпу, которая подобно потоку всегда стремится по одному направлению. При том же было еще слишком рано, и съезжавшихся крестьян привлекла толпа, собравшаяся у кровавого дома м о н с а р о ш и к о с е л перед лакеями и пажами на рогатке. Он не любил анжуйцев, не ненавидел миньонов, но и те и другие были храбрые молодые люди, в жилах их текла благородная кровь. Депернон не хотел уступить сразу. "Как", скричал он, "вы боитесь меня? Не болтайте вздора", отвечал Антраге. Я не уступлю своего права, жестко возразил Депернон. Прочь с дороги, закричал р и б е р а к с досадой. Депернон гордо закинул голову и отступил. Пожалуйте сюда, сказал Шико, цвет французского дворянства. Пожалуйте сюда, храбрый юноша, не то опять запачкаете башмачки в крови. Что ты говоришь, дурак? Я говорю, что сейчас земля о б о г р и т с я кровью, и ты опять з а м о р а е ш ь ноги, как в прошлую ночь. Отвечал Шико на с у п и в брови. Депернон страшно побледнел. Слова Шико поразили его в самое сердце и сбавили с п е с и и Он сел в десяти шагах от Шико, не смея взглянуть на него. Риберак и Шомберг поклонились друг другу, следуя п р и н я т о м у обычаю. Келюс и Антраге за минуту уже ставшие в позицию, ступили шаг вперед. Мажерон и Леворо, прислонившись к а ж д о й к рогатке, смотрели друг на друга, став в позицию. Пять часов пробило на сен-польской башни, когда начался поединок. Ярость выражалась на лицах противников, но сжатые губы, страшная бледность, н е в о л ь н а я дрожь рук доказывали, что благоразумие побеждало бешенство и что они рассчитывали каждое движение. В продолжении нескольких минут слышался только странный шорох от легкого трения одних шпаг о другие. Ни один удар не был еще нанесен. Реберак, как бы испытав искусство своего противника, отступил и на минуту опустил руку. Шомберг с быстротою н а с к о ч и л на него и нанес ему удар. т о была первая молния, сверкнувшая и з т у ч Реберак побледнел и кровь хлынула из плеча его. Он отскочил в сторону, чтобы взглянуть на свою рану. Шомберг хотел воспользоваться этим случаем и нанести ему второй удар, но Реберак отразил его и поразил противника в бок. Оба были ранены. Теперь отдохнем минуту, если вам угодно, сказал Риберак. Между тем к и л ю с и Антра Г более и более горячились. Но положение к и л ю с а было гораздо невыгоднее, потому что у него не было кинжала. Он должен был отражать удары левой рукой, а так как она была обнажена, то за каждое уклонение он расплачивался раной. Не будучи опасно раненной, левая рука его была однако вся в крови. а н т р а г э же, понимая все свои преимущества, действовал с удивительной ловкостью. Три удара его были так искусно нанесены, что кровь стала просачиваться на груди к е л ю с а из трех ран. Но после каждого удара к е л ю с говорил: "Ничего". л е в а р о и Мажерон по-прежнему только наблюдали друг за другом. Что же касается Риберака, то, чувствуя, что с п о т е р е й крови начинает терять силы, он с яростью бросился на Шомберга. Риберак ранил своего противника в шею, шпага же последнего вонзилась ему в грудь. Риберак, пораженный смертельно, п о д н е с левую руку к груди. Шомберг воспользовался этим обстоятельством и нанес ему еще одну рану. Но в это самое мгновение Риберак успел схватить своего противника за руку, подтащил его к себе и вонзил ему в грудь кинжал по самую рукоятку. Шомберг страшно вскрикнул и упал на спину вместе с Рибераком. увидев, что друг его упал, л е в а р о отступил с живостью и подоспев на помощь Рибераку, боровшемуся с Шомбергом, вырвал конец шпаги из груди его. Едва успел он это исполнить, как Мажерон догнал его. л е в а р о должен был защищаться, положение его было невыгодно, солнце светило ему прямо в глаза. Секунду спустя Мажерон р а з м а з ж и л голову Леворо. Последний выронил из рук шпагу и упал на колени. Мажерон нанес ему еще удар, и л е в а р о упал. Замертво! Депернон громко вскрикнул. У Антрага остались два противника, к и л ю с и Мажерон. к и л ю с был весь в крови, но раны его были неопасны. У Мажерона было несколько царапин. Антрага понял опасность. Он не получил еще ни одной раны, но начал уже уставать. Отдыха ему нельзя было просить у раненого, ажесточенного противника. Ловким ударом отклонил он шпагу к и л ю с а и поспешно перескочил за рогатку. к и л ю с бросился за ним, но шпага его ударила в дерево рогатки. В то же мгновение м а ж е р о н напал на Антраге сбоку. Антраге повернулся, к и л ю с воспользовался этой секундой и пролез под рогатку. Он погиб, вскричал Шико. Да здравствует король, вскричал Допернон. Смелее, господа, смелее! Замолчите, сказал Антраге. Не оскорбляйте человека, который будет драться до последней капли крови. И другого, в котором сохранилась еще искра жизни, и неожиданно поднялся Леворо, страшный, окровавленный. Собрав последние силы, он ударил Мажерона кинжалом в спину. Боже, вскричал Мажерон, повалившись на земь. Я погиб. Леворо опять упал. Гнев и последний поступок истощили силы его. м о с е д а Келюс сказал Антраге, опустив шпагу: "Вы храбрый, благородный дворянин." Сдайтесь, и я дарую вам жизнь. Зачем мне сдаваться? – сказал Килиус. Я еще тверд на ногах. Да, но вы изранены, а у меня нет и царапины. Да здравствует король! – вскричал Килиус. Пока я в силах держать шпагу, не сдамся. И он бросился на Антраге, успевшего, однако, несмотря на неожиданное нападение, защититься. Так я же отниму у вас шпагу! – вскричал Антраге, схватив шпагу Килиуса. Он так ловко повернул ее, что к и л ю с невольно выпустил ее из рук. Антраге порезал себе палец на левой руке. О, заревел к и л ю с шпагу, шпагу! И с проворством тигра, кинувшись на Антраге, он сдавил его в своих объятиях. Антраге высвободил руки и шпагой и кинжалом стал поражать своего врага. С каждым ударом брызгала новая кровь к и л ю с а но он все крепче и крепче сжимал Антраге, восклицая после каждого удара: Да здравствует король! Наконец ему удалось удержать разившую его руку, и он, как змея, обвил и сдавил своего противника. Антрага задыхался, покачнулся и упал. Но падая, он сам обхватил несчастного к е л ю с а и увёл его с собой. Да здравствует король! произнёс последний задыхающимся голосом. Антрага отпустил его, схватил кинжал и нанёс ему последний удар в грудь. Доволен ли ты теперь? спросил он. Да з д р а в проговорил к и л ю с закрыв глаза. Этим все кончилось. Наступило страшное могильное молчание. Антрагев встал. Он был весь в крови, но в крови своего противника. У него же была только царапина на руке. д о п е р н о н в невыразимом ужасе перекрестился и пустился бежать, как бы преследуемый привидение. Антраге бросил грустный взгляд на поле битвы, на мертвых и умирающих, на друзей и врагов. Шико побежал и поднял к и л ю с а истекавшего кровью из девятнадцати ран. Движение воротило к и л ю с а на минуту к жизни. Он открыл глаза. Антраге, сказал он, клянусь вам честью, что я не виновен в смерти Бюси. О верю, верю, отвечал Антраге с чувством. Бегите, проговорил к е л ю с Бегите, король никогда не простит вам. А я не оставлю вас, отвечал Антраге. Хоть бы отсюда мне пришлось идти прямо на эшафот. Спасайтесь, молодой человек, сказал Шико. Вы уже спаслись чудом, а потому не ждите второго чуда в один и тот же день. Спасайтесь. Антраге подошел к ребераку и еще дышавшему. Ну что, спросил он. Мы одержали победу, отвечал а н т р а г о тихим голосом из уважения к к е л ю с у Благодарю, сказал Риберак. Спасайся. И он упал без чувств. а н т р а г а поднял сперва свою шпагу, которую уронил в борьбе, потом шпаги к е л ю с а Шомберга и Мажерона. Убейте меня, сказал к е л ю с или оставьте мне мою шпагу. Вот она, граф, отвечал Антраге, подавая ему шпагу и почтительно поклонившись. Слезы блеснули на глазах раненого. Мы могли быть друзьями, проговорил он. Антраге подал ему руку. Ладно, ладно, сказал Шико. Все это очень красиво и благородно, но беги, Антраге, ты достоин того, чтобы жить. А мои товарищи? спросил молодой человек. Я позабочусь о них, как о друзьях короля. Антрага закутался в плащ, чтобы не видно было крови, которая была на нем, и, приказав пажам и слугам позаботиться об убитых и раненых, исчез за углом Сент-Антуанской улицы.